Детей Алены и Роберта чаще не было дома, чем они были. Начался в то шестидесятное время эдакий поэтический бум, который рос как ком с горы, и молодой талантливый поэт был на расхват: поездки, выступления, встречи с читателями, записи на телевидении и радио, гастроли и все по нарастающей, по нарастающей. Алёна как жена поэта, а точнее его муза, почти всегда была рядом когда же они, наездившись, возвращались, вваливаясь с чемоданами домой, Поля первым делом спрашивала, надолго ли и когда снова в путь. Но в последнее время стало потише, менее разговорчивой и боевой все больше сидела у себя в коморке с газетой в руках. А Лусе были очень заметны изменения, которые происходили с Полей, хотя состояние у нее было плавающее, то лучше, то сумрачней. К этому все уже немного привыкли. По дому все еще суетилось. Лида никогда мать не останавливала и обязанности с нее не снимала. Пусть чувствует себя нужной, пусть держится на плаву. Иногда старалась даже преувеличить ее значимость, слишком сильно начиная захваливать за куриный бульончик или картофельные драники. Поля иногда на это не реагировала, но, бывало, спрашивала, ставя ее на место. «Ты, мать моя, себя-то слышишь? Ты чего голосишь? Моих драников никогда не ела. Что с тобой, уймись!» Однажды Поля принесла из почтового ящика письмо, которое было адресовано Роберту Крещенскому. Поля молча подала его робочке, когда тот пришел на кухню завтракать. Почерк на конверте был знакомым. Так коряво и непонятно писал только Генка Пупкин. Роберт сильно тогда удивился, ведь Генка заходил в гости буквально несколько дней назад, был, как всегда, остроумен и весел, не было и намека на то, что он, придя домой, станет морать бумагу. Что такого могло произойти, что ему вдруг приспичило написать письмо, пойти на почту, запихнуть в ящик, а не вручить лично? Роба вынул листок и почему-то обрадовался, что текст напечатан на пишущей машинке и что не придется разбираться в жутких Генкиных каракулях. Многие слова были вымараны, другие зачеркнуты, а какие-то подписаны от руки, но текст прочитать было очень даже можно. Роберт отложил яичницу, закурил, глубоко затянулся и взглянул на листок. «Роберт, старик, долго думал, писать тебе или нет, откладывал бумагу, снова садился к столу. Решил написать, зачем мне молчать о том, что гложет. гложет, и я не могу найти себе место». Разговор с тобой слишком уж сложен для меня, вряд ли я смогу пробиться сквозь твой внушительный скептицизм. Да и встречаемся мы или на многолюдных концертах, или во время торжественных застолий. Ни там, ни там поговорить о серьезном возможности нет. Мы друзья. У нас с тобой совершенно близкие отношения. Я знаю всю твою подноготную, а ты всегда в курсе того, что происходит у меня. Мы шли с тобой одними и теми же дорогами, «Любили одних и тех же поэтов и посвящали огромную часть времени разговору о стихах, не своих, чужих. Мы часами читали друг другу стихи по телефону. Кто, кроме нас, читает стихи по телефону?» «А сейчас, на мой просвещенный взгляд, настало время, чтобы поговорить о стихах твоих. Время разговора назрело, я нутром это чую. Ты так хорошо начинал, подавал такие надежды, пока мы топтали с тобой скрипучий институтский паркет». Твои тогдашние стихи рвали душу, а темы, которые ты выбирал, вызывали здоровую зависть. Потом в наших отношениях наступила некоторая неловкость, затем отчуждение. Мы разошлись, хотя и не по сути, просто вступили в большую жизнь и ушли в самостоятельное плавание. И в связи с этим не могу не задать тебе вопрос. Куда ты уплыл? Кто старик тебя окружает? Что это за постоянно смеющиеся и начисто лишенные тревоги за искусство люди вокруг тебя? Кем ты стал? каким ты стал? Отвечу, банальным, примитивным, полным риторики и напыщенности, выродившимся стихоплетом. Таким же, как ты, стали твои последние стихи, которые я читал с чувством неимоверного стыда. Я имею право тебе это говорить. Я твой друг. Никто другой не скажет. Беру это право на себя. Буквы вдруг стали сливаться в одно серое неразличимое пятно, которое увеличивалось и расползалось по странице, словно Роберт смотрел на него через чужие толстенные очки. Смысл терялся и исчезал. Сигарета в его руке задрожала, а в сердце возникла какая-то зловещая пустота, заполняющая постепенно все нутро. Ошеломляющий, банальный, значит, выродившийся стихоплет. Пустота внутри превратилась в холод, от чего по телу побежали мурашки. «Робонька, от кого это?» Алена увидела, как изменился Роберт, читая письмо. Она взяла конверт и тихо произнесла. «Понятно». Генка Пупкин никогда не отличался совестливостью и порядочностью. Алена его не любила. Улыбалась, кормила, принимала, понимая, как мужу нужны боевые, талантливые товарищи из института и насколько необходимо здоровое творческое соперничество, но интуитивно чувствовала, что товарищ именно этот, клеймённый, Знак предательства выжжен на нем, но скрыт до поры. И вот, видимо, пора настала. «Зависть — это роб. Банальная зависть, уж поверь мне», — вздохнула Алена, прочитав письмо длиной в две сигареты. «Он же знает, что ты очень талантливый. Он даже талант мерит какими-то своими мерками, как вес или рост. Так ты точно выше по всем статьям, вот и завидует, как баба. Но все равно боится. Вдруг твой дар перевесит. Или книжек больше издашь и стихи лучше напишешь. Всеми селенками своими и старается тебя из седла выбить, если не так, так по-другому. Зачем ему рядом человек, который на себя и свои стихи народ отвлекает? Я ждала чего-то подобного от него, и вот, к сожалению, оказалась права. Удар этот подлый надолго выбил Роберта из колеи. Он, безусловно, понимал, что гаденькое письмо это Генкина совсем не повод для большой трагедии, но червяк сомнения засел в нем ровно под сердцем, липкий, холодный и въедливый, и на время даже заставил сомневаться в том, что он настоящий поэт, всячески сдерживая порывы подойти к столу и начать писать что-то новое. Вместо нового Роб перечитал все свои стихи, написанные еще со времен института, Вдумчиво вчитывался в строчки, словно делая важную домашнюю работу, иногда что-то черкал, искал несоответствия или банальные рифмы, но взгляд его ничего серьезного не цеплял. Он не хотел верить, что то прекрасное дело, которому он посвятил столько лет, чем он жил, так стремительно кончается крахом, пусть не кончилось еще, но вызвало такую отклик у литераторов, вернее, у Генки, это было немыслимо. Он просиживал, не выходя часами у себя в кабинете, все курил и курил, склонившись над листками, переписывал что-то, словно давно напечатанные в газетах или книжках, и улетевшие в народ стихи можно было исправить. Нет, все улетели, не поймать. Алена пыталась его вразумить. «Снизить накал, объяснить урядность и пошлость ситуации, которую надо воспринимать не как трагедию вселенского масштаба, а как случай на коммунальной кухне. Ну, насыпали тебе соли в суп, испортили, есть нельзя, так выли его и вари новый. А от соседки суп крышкой закрывай и следи, чтоб рядом не шастало и больше не гадила. делов-то». Роберт все осознавал, соглашался кивал головой, но хандра все разрасталась, стала стойкой, совершенно окрепла и захватила его всего. Он стал выглядеть пришибленным, будто в чем-то виноватым, и даже его могучий рост, казалось, усох и сократился. Генка на время добился того, чего хотел. Роберт перестал слышать собственный голос, стал прислушиваться к чужим, а чужие говорили всякое. А когда понял, что свой голос перестал звучать, На это ушло достаточно дней, недели, месяцев. Словно ожил, сильно испугавшись, и написал. Такая жизненная полоса, а может быть предначертание свыше. Других я различаю голоса, а собственного голоса не слышу. И все же он, как близкая родня, единственный, кто согревает в стужу. До смерти будет он внутри меня, да и потом не вырвется наружу. Алена слегка успокоилась и немного пришла в себя, прочитав первые за долгое время новые стихи. Иногда ей казалось, что травма мужняя так глубока, предательство, выбившее у него почву из-под ног, настолько подло и гнусно подстать самому Генке, что времени на восстановление уйдет очень много, а может, не дай бог, и срубит его на повал. Но Роберт оправился». Выстоял, сдюжил, ожил. Помогло в основном то, что Алена женским своим чутьем угадала путь спасения и, возможно, единственно верный на тот момент. Она вырвала его на время из Москвы. Их почти никогда не было дома, а значит, не было ни сборищ, ни посиделок, ни обсуждения этого паскудства, ни саможаления и круглосуточного выпивания с друзьями нет. Земля для них на какое-то время приобрела форму чемодана, Вечно собранные, постоянно в пути, всегда в разъездах, то там, то здесь, поезда, самолеты, автобусы. В тот момент поездки и выступления означали лечение, а, следовательно, надежду на выздоровление. А как иначе понять, что нужен, что любят, что полные залы, цветы, девичьи ахи, сотни записок с вопросами и долгие овации после выступлений в переполненных залах? Алена сама стала заниматься поездками, звонила, договаривалась, брала билеты, как если бы записывала мужа в очередь к врачу на консультацию или на какой-нибудь там душ, шарко и расслабляющий массаж. Уезжали они надолго, в дальние страны и не очень, за высокие горы и так при горке, за широкие моря, океаны и узкие речки, ручейки. Весточки слали как только могли, а если и не могли, то дома никто особо не волновался. Пусть они для поля следы и дети, но люди уже взрослые, серьезные, умные, осторожные, знают, поди, что дома малолетний ребенок их ждет и две пожилые дамы. Одна сильно пожилая, другая просто пожившая, душой молодая и бьющая иногда в танце ногами плафоны на люстре. Дети-то прознали, конечно, про невероятные Литкины фокусы и телодвижения во время их отсутствия, очень долго смеялись, но при матери повели себя чинно и благородно, без единого намека на то, что в курсе, от чего разбилась люстра. Но когда однажды в очередной раз Роберт с Аленой и с чемоданами выходили из дома, ехали, вернее, летели в Америку, Роберт, улыбнувшись и поцеловав тещу, сказал «Аккуратнее, Лидия Яковлевна, берегите себя и особенно в танце». И подмигнул. «О чем это ты, Робочка, какие еще танцы? Возвращайтесь скорее, мы вас всегда очень ждем и очень скучаем». Но, сказав это, густо покраснело и с осуждением взглянула на мать. Поля только ухмыльнулась и закатила глаза – кинув брови на лоб.